Серия 6. Война близко. Суббота, 29 октября. "Ну что, вызываем полицию?" с порога спросила Наталья Бодера и два впустив полицию в дом. Она явно нервничала, телефон был уже наготове. Алиса покачала головой. Она хотела что-то сказать, но хозяйка не дала ей произнести ни слова. "2 недели назад вы произвели на меня хорошее впечатление, и я решила дать вам неделю на расследование." Мне пришлось уехать по срочному делу, и я вернулась только вчера вечером, так что ваша неделя растянулась на две. Но теперь время вышло. Рассказывайте, что вы выяснили. Они зашли в гостиную, и Наталья потянулась за чашкой зелёного чая, от которой доносился аромат жасмина. Алисия она чая не предложила. Вам знакомо имя Оксана Мороз? Был вечер субботы. Прошлой ночью Матеош позвонила Алисии и пересказал свой разговор с Петром Ковальчиком. Ольмон не стал объяснять, почему президент Мультиверс, который так виртуозно отшил Алицию, вдруг заплясал под его дудку, но она и не хотела спрашивать. Наталья задумалась и поправила упавшую на лоб прядь. Оксана Мороз? Да, она работала в команде Анджея. Кажется, мы даже встречались на корпоративе. Знаете, как с ней связаться? спросила Алиция. Она не отвечает на письма, а телефон выключен. Вдова пригубила чай и поставила чашку на столик. Её руки дрожали. Если вы за 3 минуты не расскажете мне всё, что узнали, я звоню в полицию, заявила она и выразительно посмотрела на телефон с фальшивой улыбкой, будто речь шла не о смерти её мужа, а о офисном мероприятии по тимбилдингу. Она идеально владела своими эмоциями, годы корпоративных интрижек любовно научат, и её истинные чувства выдавали лишь дрожащие руки. Потому она и отставила чашку, переплела пальцы и положила руки на колени. Алиса почувствовала, как в кармане джинсов завибрировал телефон. Пришла СМСка. Она взглянула на хозяйку. Улыбка никак не сходила с её накаченных силиконом губ. Родись эта женщина 50 лет назад, она бы с тем же выражением лица и ухмылкой ломала кости узникам Сталина на допросах. Конечно, я всё расскажу, Алиса попыталась говорить непринуждённо. Я много чего разузнала. Можно я сначала схожу в туалет? Наталья кивнула. В конце коридора налево, только поторопитесь, я умираю от любопытства, холодно закончила она. Но Алиса торопиться не собиралась. Зайдя в ванную, она решила осмотреть содержимое полок. Там были косметические средства Анджея: шампуни в голубых тюбиках, одеколон, кремы для бритья, там же, где он их и оставил. она спустила штаны и села на стульчак из настоящего дерева, но тянуть резину до бесконечности было невозможно, так что она спустила воду и принялась тщательно мыть руки целых две минуты, как и советуют специалисты по гигиене. уже на выходе из ванны она вдруг вспомнила о полученных смс и вытащила телефон и замерла на месте. ни в коем случае не ходи к Наталье Бадера, если ты у нее, то беги Придумай что-нибудь. Она замешана в заговоре, написал Матеуш. О чём речь? Какой ещё заговор? Открыв кран, чтобы Наталья не услышала разговора, Алиция позвонила аналитику. Тот не брал трубку. Она перезвонила ещё раз, другой, безуспешно. Я уже здесь, написала она. Тревога пожирала её изнутри. Адреналин в крови нарастал, очень хотелось бежать без оглядки. Рациональная часть мозга пыталась её успокоить, заверить, что бояться нечего. Да, Наталья Бадера не самый приятный на свете человек, но ничего она ей не сделает, это же не кино. Она взялась за ручку двери и дёрнулась, будто её ударило током. В коридоре кто-то был. Алиса услышала мягкие шаги. "У вас там всё в порядке?" спросила Наталья из-за двери. "Да, я уже выхожу". "Какая вы бледная", сказала вдова и попыталась взять её за руку, но Алиса отстранилась. "Точно всё хорошо". Да. То есть нет. Мне плохо, голова кружится. Она оперлась на стену и попыталась изобразить гримасу боли. Может, само пройдёт. Заболела? Нет, покачала головой Алиса. Месячные. Они вернулись в гостиную, и Наталья налила ей большой стакан воды. Простите, но сегодня поговорить не выйдет, сказала Алиса. Давайте встретимся завтра. Вдови это предложение не понравилось. Хотя она и попыталась это скрыть, её оборевали такие сильные эмоции, спрятать которые за маской безразличия не смог бы даже профи. Алиса взялась за телефон. Я вызову такси. Я сейчас вернусь. Пожалуйста, подождите, сказала Наталья и вышла из гостиной. Диспетчер взял трубку спустя три гудка. Здравствуйте, я хочу вызвать такси на Дравскую улицу. Она сидела спиной к коридору и возвращения вдовы не увидела. Ты никуда не пойдешь. Бросай трубку. Раздался голос. Алиса резко обернулась, так что хрустнула шея и боль эхом отозвалась в руке. Наталия стояла широко расставив ноги с пистолетом в руках. Это было сюрреалистично, но тело Алисы отреагировало инстинктивно. Темная пустота ствола отрезвила как электрошок. Ее мышцы обмякли, телефон выпал из рук на дубовый паркет, экран треснул. Алло, вы слышите? Переспросил несколько раз диспетчер и в раздражении бросил трубку. Теперь мы с тобой поболтаем. Наталья не двигалась с места, скованная страхом, а милиция не могла выдавить ни слова. Она мысленно взмолилась, чтобы всё это оказалось лишь сном. Но Бадера так и стояла перед ней с пистолетом. Суббота, 29 октября. До субботнего вечера улица Груецкая была непривычно пустой. В день всех святых жители Варшавы разъехались, чтобы посетить могилы родственников и насладиться длинными выходными. Дорожную полицию перебросили регулировать движение вокруг кладбищ, так что Маттео Шкауфман разогнался до сотни километров в час. Быстрее, быстрее, бормотал он про себя и стучал пальцами по рулю, когда приходилось останавливаться на красный свет и пропускать машины с соседней улицы. С самого утра он сидел за компьютером и копался в украденных Galactusum файлах в поисках упоминаний Оксаны Мороз. Но тщетно. Матеуш ничего не мог понять. У Ковальчика не было причин его обманывать. Если Оксана Мороз была правой рукой Андже Буддере, как она могла не оставить ни малейшего следа в данных компании? Даже если она уже ушла из убык, невозможно стереть человека из коллективной памяти. Все оставляют следы в цифровой реальности намного более долговечные, чем следы на свежем бетоне. В 2 часа дня Кауфман открыл фото с корпоративов. Некоторые люди были на них отмечены, но по ключевым словам найти было ничего нельзя. Пришлось вручную просматривать сотни картинок. Он подпёр голову рукой и продолжал щёлкать мышкой. Вперёд, вперёд, вперёд. И тут небеса разверзлись. И его, как ничего не подозревающего грешника, осенила божья благодать. Он нашёл не Оксану Мороз, но что-то не менее ценное. Селфи на террасе отеля в какой-то экзотической стране. Сзади виднелся красивый пляж и пальма, согнувшаяся под грузом созревших кокосов. Солнце отражалось в чистом голубом море. На переднем плане трое людей Мужчины и две женщины корчили гримасы перед камерой. Сердце Матеуша забилось быстрее. Первую женщину он не знал. Это была блондинка, она и держала в руках селфи-палку. Мужчина, который годился ей в отца, держал в руках открытую бутылку шампанского. Он был похож на сенатора американской республиканской партии. Седые волосы и морщины придавали ему вид достойного и опытного человека. Остоял он прямо, как межконтинентальная баллистическая ракета. Он улыбался, и было видно, какие у него необычно крупные зубы. Третий на фото была Стефани, его случайная дублинская любовница, девушка, которая подарила ему самый паршивый секс в его жизни и украла компьютер. Матеош задрожал от ярости. Ему опять вспомнилось, как когда-то давно он пытал собаку. укоренинный взгляд животного, вонь горящей шерсти. Но кто же первая женщина на фото? Лицо знакомое. Кауфман запустил распознаватель лиц. Компьютер 10 секунд подумал и выдал результат. Маттео уж замер. Незнакомку звали Натальей Бадера. И так они вместе с алживой Стефани развлекаются, пьют шампанское, фоткаются. Алиса же собиралась к ней домой. Матеуш схватил телефон и написал сообщение. Он пошел в ванную и умылся холодной водой и не услышал звонок телефона. Вернувшись к столу, он увидел сообщение: "Я у неё". Тогда Матеуш и осознал, что они пассажиры самолета, который вот-вот разобьется об землю. Кислородные маски вывалились из отсеков над головой. Пилот отчаянно тянул на себя штурвал, но все тщетно. Они обречены. Матеуш почувствовал, как на шее затянулась петля. Настало пора всё бросить, купить билет в Канаду и начать жить заново, подальше от мистера Уайта, Стефани Галактуса и инвесторов Убик. С Павлом можно связаться и по Скайпу, а на остальных он плевать хотел. Что он должен какой-то писаки, которого встретил чуть ли не вчера. Да, это было разумное решение, и если бы он потратил минуту на анализ рисков, то сразу бы подал заявление на визу. Но вместо этого он схватил ключи от машины, вызвал лифт И казалось бесконечно долго ехал в подземный гараж. И вот он уже мчит по пустой улице Груецкой и боится опоздать. Будь он верующим, он бы помолился, но статистики верят в законы цифр и вероятности, а не в дядюку на небесах, которому больше нечем заняться, как вмешиваться в чужие жизни. Надежды и вера в чудеса окажутся на графике нормального распределения далеко за границами допуска 6 сигм, но это не значит, что пытаться не стоит. Улицу Дикинса он переехал на Красный Адрес Натали легко нашёлся в интернете. Несколько лет назад вдова Анджея Бодера работала фриланс-консультантом по маркетингу и зарегистрировала предприятие на свой домашний адрес. Эта информация была в открытом доступе. Он проскочил круговое движение на всех парах, чуть не столкнувшись с голубой Хондой. Она громко просигналила, но Маттеош ничего не слышал. Пункт назначения в 500 м справа, объявил навигатор хрипловатым женским голосом. Голфман надавил на газ. Улица у парка пустовала, не считая машины, которую он подрезал. Вы прибыли в пункт назначения, объявил компьютерный голос с нарочитым энтузиазмом. Он припарковался в неположенном месте, заехав на газон, выбежал из машины и дёрнул ворота. Они были открыты. Перед домом стоял белый внедорожник Volvo, чистый будто прямиком из автомойки. Маттеус взбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и оказался на террасе. Он позвонил в дверь, и изнутри раздался шум и приглушённые голоса. Он приложил к двери ухо. "Помогите", различил он среди какофонии шагов. Он вновь позвонил и дёрнул за ручку. Дверь приоткрылась на пару сантиметров, но её остановила цепочка. "Помогите! Придётся нарушить ещё пару законов". Он отошёл на пару шагов и с разбегу вынес дверь ногой. Крепление цепочки с грохотом отлетело, и Матеуш чуть не упал. Короткий коридор привёл его из прихожей прямиком в гостиную. Одного взгляда хватило, чтобы всё понять. Спиной к нему стояла Наталья, Матеуш узнал её по густым светлым волосам, на полу, прижимаясь спиной к дивану, Алиция. Встревоженная шумом, вдова отступила в сторону, чтобы увидеть неожиданного гостя, не теряя Алицию из виду. Тут Матеуш заметил в её руке пистолет. С криком "Нет!" он бросился вперёд. Гольфман так и не понял, что произошло, но они с Наталией оба грохнулись на пол. Пистолет упал неподалёку. Статная блондинка перекатилась к нему, но Алиса оказалась шустрее и решительно пнула оружие под диван. "Бежим!" закричала она и помогла Матеушу подняться с паркета. Они выбежали из виллы и замерли. Перед Фольксвагеном Кауфмана стояли двое гопников в националистской одежде. Надписи на их толстовках гласили, как в старину: «Орлы и мы захватим мир, и наши сердца и кулаки за Польшу горой». Похоже, они их поджидали. Вот ты где, спрятаться, думал Скатина. Гопник покрупнее указал на Матеуша. Смотри-ка, яб как. Да у нас тут настоящий отморозок. Матеушу не нужно было искать в карманах ключ. Машина открывалась от одного касания. Одна беда, дорогу преграждали двое патриотов. Он никак не мог понять, как Наталье удалось так быстро вызвать подмогу. "Ты в меня чуть не въехал, сука", крикнул верзило. "Кто по правилам первый въезжает на круг, а ну говори". Круг совсем расстерся Кауфман, какой ещё круг? Тут он наконец заметил голубую Хонду, припаркованную так же безбожно, как и его Фольксваген, и понял, кем были двое бандитов. Он чуть было не рассмеялся, но это тут же развязало бы драку. вмешалась полиция, показав чудеса выдержки и сообразительности. Господа, мы искренне просим прощения, этого больше не повторится. Мой муж теперь будет водить намного осторожней. Твоему мужику нужен урок ПДД, не унимался гопник. Матёуш увидел, что оба бандита сжали кулаки. В драке у него не было никаких шансов. Концентрация адреналина в его крови резко подскочила. Ему стало плохо, зрение помутнело, время будто замедлилось. Он видел, как гопник замахнулся и прицелился в его лицо. Тут прозвучал выстрел. Кауфман готов был поклясться, что пуля просвистела у самого его уха. По окну хонды прошла паутина трещин, заревела сигнализация, бандиты выругались и упали на землю. Наталья Бодеро стояла на террасе своего дома. Матеуш решил не ждать дальнейшего развития событий, открыл дверь и толкнул алицию внутрь. Обежал Volkswagen на полусогнутых и запрыгнул на водительское, рванул с высокой обочины, шаркнув картером об асфальт. Он переключал передачу за передачей, не отрывая взгляд из зеркала заднего вида. Но за ними никто не гнался и не стрелял. Суббота, 29 октября, вечер. Господи Боже, выдохнула Алиса, когда они повернули с улочки в Щ славится на шоссе Иерусалимские аллеи, и Маттеуш погнал в направлении Прошкува. Что это было? Наши расследования сдвинулись с мертвой точки, ответил он. Наталья работает вместе со Стефани, то есть, возможно, она и убила своего мужа. Слишком мало данных, чтобы говорить наверняка, но Наталья в этом точно замешана. Во что же мы вляпались? вздохнула учительница. Матей уж промолчал. Магистраль была почти пустой, так что они ехали по центральному ряду. В Дельмо по самые уши, наконец сказал он. А лице шмыгнуло носом. Воцарилось молчание. Она смотрела на дорогу лишь иногда, украдкой поглядывая на Матеоша. Он сидел за рулём с сосредоточенным видом и не выказывал никаких эмоций. Алиция до сих пор не знала, что о нём думать. Она как будто попала в параллельный мир, зеркальный лабиринт, клубок фальшивых личностей, тёмных тайн и грязных делишек. Эта новая реальность была пугающей и в то же время страшной и интересной. Потому она не смогла взять и выйти из игры, как ей мудро посоветовал капрал Жуховский. А теперь было слишком поздно. Она отворила запретную дверь. Кто такой этот Маттеус? Такая же жертва, как она, или он тоже плетет свою интрижку? Чтобы не сойти с ума, ей нужно было хоть кому-то довериться, и кроме Маттеуса никого рядом не было. Что теперь делать? спросила она. Всё слишком далеко зашло. Да мой нам нельзя, сказал он, подтвердив её худшие страхи. Нас там могут поджидать. Она кивнула. Нужно успокоиться, собраться с мыслями и всё обсудить. Я знаю одно место у озера недалеко от Тамашево-Мозавецки, тут час езды. Моя подруга по универу открыла там пансионат. Вряд ли в выходные перед днём всех святых у неё аншлаг. Там нас никто не найдёт. Сверни налево перед подковой лесной и выезжай на шоссе. Рената Олейничек в девичестве Дудок. Училась на историка, но бросила университет на четвёртом курсе, когда забеременела от своего парня Рафаэля. Она родила мальчика, который страдал от редкого нарушения пищеварительного тракта и должен был соблюдать строгую диету. Рената искала рецепты по всему интернету и постоянно натыкалась на вегетарианские форумы. Наконец устроилась на одном из них администратором. Её муж хорошо зарабатывал, но ненавидел офисную рутину. Сын взрослел, Арина то все больше перенимала ценности, противоречащие посткапиталистическому рациональному стилю жизни, к которому она привыкла с детства. Вскоре у нее родился второй сын, а спустя год третий. Арина то увлеклась йогой, выучила разницу между дхармой и кармой и уверовала в полезные эффекты пшена. Она перестала доверять фармацевтическим компаниям и прививать детей. Вскоре они с мужем продали варшавскую квартиру в неплохом районе. И на вырученные деньги купили пансионат на берегу Сулежковского резервуара и назвали его Вегия. "Я уже её ненавижу", сказал Матеуш, когда Алиция закончила рассказ, и они выехали с асфальта на грунтовку, следуя по ярким указателям с символом Сансары. Почти приехали, ещё 200 м. "А теперь слушай внимательно. Во-первых, останови машину", сказала Алиция. "Я не собираюсь ей рассказывать, во что мы вляпались, поэтому надо придумать всему логичное и правдоподобное объяснение". Мы уже год не общались, и все нормальные люди сейчас на кладбище, а тут я как снег на голову к тому же не одна. Придётся нам шифроваться, как шпионам. Что предлагаешь? Алиса сглотнула. Она боялась его реакции, хотя на самом деле эта идея уже была обкатана перед гопниками, и тогда Матео уж не стал возражать. Мы с тобой вместе, понял? Встретились в отпуске на Балтийском море и решили никогда не расставаться. На этих выходных обещали хорошую погоду, так что мы решили погулять в лесу вместо кладбища. Ладно. В его реакции не было и тени и энтузиазма, но чут от него стоило ждать. "Будь со мной ласков", скомандовала Алиса и опустила окошко в машине, заметив Аринату, которая уже спешила их встречать в длинном платье и цветастом жилете. Приветствия были эмоциональными, много охов и ахов, объятий и поцелуев в щёку. В университете они были лучшими подругами, даже снимали комнату на двоих. Потом Рената завела семью, они отдалились и совсем потеряли связь, когда Оленьички переехали из Варшавы в Сулижёвский парк. Рената ничего не знала о Дагне Таггард, а Таня видела смысл раскрывать свою сокровенную тайну. Закончив с церемониями, они зашли в пансионат. Там их поджидал Рафаэль, муж Ренаты. в клетчатой рубашке с засученными рукавами, а рабочих штанах и с двухнедельной бородой он был ходячим воплощением мечт им многих офисных работников, которые света не видят, заполняя таблички в Excel. Я отнесу ваш багаж, вызвался он. Мы ничего не привезли, хихикнула Алиса. Поездка совершенно спонтанная. Как-нибудь выкрутимся. Ну ты в своем репертуаре покачала головой Рената и искренне засмеялась. Садитесь у нас на ужин карри из голубиного гороха и лепёшки роти. После еды Рената выдала им ключи. Вы в номере 7 на втором этаже, с лучшим видом на озеро. Только что после ремонта, кровать очень удобная, подмигнула она Алисе. Пока они поднимались по лестнице, Алиса наконец осознала, к каким последствиям привёл этот маскарад. Ей придётся делить комнату в номере, пахнущем свежим деревом. Её взгляд первым делом упал на огромную кровать. Она нервно смотрелась, но никакой другой пригодной для сна мебели не было, ни дивана, ни даже откидного кресла. Не бойся, я лягу на полу. Маттео ж будто читал её мысли. Прогуляемся, подышим лесным воздухом, сказал он и понизил голос. Здесь говорить не будем, нас услышат. Когда они шли по заросшей тропинке на песчаном утёсе далеко от здания, Маттео ж заговорил. Оксана Мороз ближайшая сотрудница Анжея, но в материалах, которые мне дал Галактус, о ней нет ни слова. Совпадение быть не может. Это наводка. Ты ее искал? Погуглил по быстрому, проверил Фейсбук и Линкедин, но нигде нет никакой Оксаны Мороз, кандидата математических наук и менеджера Убик. Ничего я ее не найду. Что? Алисае расмеялась. Это мой конек. Если кто-то где-то и оставил следы, я их найду. А раньше я каждый день только этим и занималась для своего блога. Получалось неплохо. У нас нет компьютера. Кауфман свернул с тропы, пробрался через густой кустарник и уселся на землю на высоком берегу резервуара. "А долж ю Ренате?" сказала Алиция и опустилась рядом. "У меня один вопрос. Было видно, что Кауфман напрягся, хоть попытался это не показать. Почему нам нельзя пойти в полицию? Ты же видишь, как далеко всё зашло." Сначала труп со сломанной шеей, потом тебя шантажировали, угрожали твоему брату, украли компьютер, удалили твои файлы, хотя ты их послушался. А теперь сегодняшняя заварушка. Она же в нас стреляла, мы могли погибнуть. Ты же не пошла в полицию, когда нашла труп Бадерова в грязи? Потому что у меня была тайна, и я ни за что не хотела ей делиться с каким-то скучающим полицейским. Но теперь всё изменилось. Это зашло слишком далеко. Матеуш набрал в кулак горсть купеска. Обратного пути нет. Можно пойти в полицию, настаивала Алиция. Но Павел, ты же сам им не веришь, резко перебила она. Они ничего ему не сделают. Его можно перевести в другую клинику, поставить перед дверью вооруженного охранника. В конце концов, я ведь права. Он расслабил кулак, и песок начал сочиться из-под пальцев, крупиться за крупицей, как в песочных часах. Матеуш. Олеска сказала Алисе, чтобы работать вместе нужно друг другу доверять. Я с тобой поделилась всеми секретами. А я рассказал об яном перепихони с незнакомкой. Хочешь интимных подробностей? Я говорю не об этом, а о том, почему ты боишься полиции. Кауфман подставил вторую руку под струю купеска и уставился на растущую горку на ладони. Я был преступником. Перед тем как стать консультантом, я работал на одну корпорацию, в которой разработал программу Предсказатель Б. Это программное обеспечение для предсказания поведения людей исходя из их психологических моделей, отличный инструмент для бизнесменов и политиков, а также для шпионов и гангстеров. Гангстеров. Моим контактом с преступным миром и представителями иностранных агентств был Галактус. В случае огласки вся вина ляжет на меня. Я многим рисковал, и Галактус на мне отлично заработал. Потому он и был у меня в долгу и помог в этом деле. Тогда он был другим человеком, на него можно было положиться. Спятил он совсем недавно. Я сообщал ему о всех наших клиентах, запросах для предсказателя Б и какие результаты он выдавал. Дела были серьёзные, часто речь шла о государственной безопасности, а у меня был доступ ко всем секретам, считая я был шпионом, как минимум корпоративным шпионом. Но это было так давно, сказала Алиса. И тебя не поймали. Мистер Уайт сказал, что у них на меня что-то есть, доказательство моих преступлений. Если они попадут в полицию, меня посадят минимум на пару лет. Так что я загнан в угол. Не понимаю. Ты же говорил, что мистер Уайт угрожал Павлу. Это было позже. Сначала он пытался пригрозить мне, но я не поддался. Павел был для него планом Б. Ты мне этого не говорил. Теперь ты знаешь всё. сказал он и отряхнул руки. Что-нибудь ещё? Да, у неё был последний вопрос. Зачем ты это делал? спросила она. Почему нарушал закон? Матёш встал. Какого ответа ты ждёшь? Что я заботился о больной маме, что надо было оплачивать лечение брата? Я тебя разочарую. Я всё это сделал ради денег. За пару лет я заработал достаточно, чтобы купить квартиру в космополитене. Что ещё хуже, я ни о чём не жалею. Гольфман двинулся в сторону пансионата, ни разу не оглянувшись назад. Алиса осталась на берегу. Она смотрела на спокойную гладь воды и раздражённо пинала песок. Суббота, 29 октября. Паркет был очень жёстким, и каждый раз, когда Матеош поворачивался, доски скрипели. Он долго не мог заснуть и дрожал от холода. Ночью температура резко упала, а отопления в комнате не было. Он лежал в неудобных джинсах и свитере, укрывшись тонкой простынёй, и слушал ровное дыхание Алиции. Наконец и он погрузился в беспокойный сон. Впервые за всё это время ему приснилась Догмара, его единственная девушка, с которой он давным-давно прожил целых полгода. Это было тогда, когда он пропадал в офисе по 12 часов в день и при помощи Галакту соделал первые шаги в преступном мире. Он в жизни не встречал никого, кто был бы так же похож на него, как Дагмара. Невысокая брюнетка с чёлкой на лбу, мучительно застенчивая, она обожала одиночество. Она была биохимиком и занималась секвенированием белков. Сестра Дагмары, работавшая вместе с Матеушем несколько месяцев, посвятила тому, чтобы уломать их обоих на свидание вслепую. Спустя 5 часов они оказались в одной постели. Догмара действовала на Матёуша как мышечный релаксант. Рядом с ней не нужно было притворяться. Они могли вместе молчать, сидеть на диване, не разговаривать и не смотреть телевизор. Просто быть рядом и питаться энергией своей связи. При мысли о Догмаре Кауфман чувствовал, будто он нашёл что-то важнее себя, что-то непостижимое за гранью видимой реальности. В такие моменты приходилось напоминать себе, что это всего лишь химия мозга. Так или иначе, Скоро Дагмара переехала в его съёмную двухкомнатную квартиру на площади Вильсона. Первую четверть года они провели как новобрачные в медовом месяце. Рутинные волнения их не касались. Но тут в жизни Матеоша появился Галактус. Он начал работать допоздна, встречаться с курьерами в необычные часы и в странных местах. Он ничего не рассказывал Дагмаре, но та быстро заметила перемену. Чем дальше, тем больше Матёш нервничал, но пытался это скрывать, и подавленные эмоции искали путь наружу. У него всё валилось из рук, однажды он уронил стакан два раза подряд. Изменился даже запах его пота. Догмара была проницательна. Однажды в четверг она прямо спросила Матёуша, что творится, и ему пришлось сознаться. Она недолго молчала, разглядывая сначала свои ногти, потом проезжающие трамваи в окне. В итоге она поставила ему ультиматум. Нужно было выбирать: Галактус или она. Кауфман попросил дать ему время до утра. Он думал, что проведёт ночь без сна, будет таращиться в тёмный потолок и бегать в туалет, взвешивать аргументы, плюсы и минусы, представлять гипотетические сценарии, но ничего подобного. Он проспал всю ночь как младенец без единого сна и проснулся, точно зная ответ. Галактус. Почему он выбрал его, а не Догмару? У Матёуша не было ни особых нужд, ни какой-то сокровенной мечты на воплощение, которой потребовались бы средства. На статус ему было плевать, но работа на Галактуса явно была разумным выбором. Она сулила огромную прибыль при минимальном риске. Почему же Догмара не могла этого понять? Не могла или не хотела? Плохой знак. Для их совместного будущего. За пару дней она нашла жилье и съехала. Через неделю пыталась покончить с собой. Она страдала от гипертонии и переборщила с бета-блокаторами, понадеявшись, что умрет во сне от остановки сердца. В последний момент Дагмара испугалась и написала сестре. Когда приехала скорая, ее пульс упал до тридцати пяти ударов в минуту. Ее спасли, но потом она не один месяц пролежала в психиатрической клинике. Матеуш узнал об этом от её сестры, когда та встала перед его столом вся в слезах и принялась выкрикивать обвинения ему в лицо. И теперь ему приснилось Догмара. Он видел её грустное лицо, слёзы на щеках. Она сидела на диване в пустой квартире и вытаскивала всё новые таблетки из упаковки. Он как призрак висел под потолком, кричал, махал руками, но Догмара его не слышала. Она проглотила горсть таблеток, запила стаканом вина и легла, широко раскрыв глаза, прислушиваясь к своему телу. В реальности Дагмара дотянулась до телефона, но у его кошмара была своя логика. Её веки медленно закрылись, дыхание становилось всё слабее. "Нет", закричал он. "Прекрати, прекрати!" "Матеуш!" Кто-то тянул его за руку. Он открыл глаза и увидел, что с кровати свиселася Алиция. Ты кричал, кошмар приснился? Нет, не знаю, не помню. Саврал он. Я выйду покурить. Хочешь со мной? Подышишь свежим воздухом? Нет, сказал он и повернулся спиной. Завтра нам рано вставать. Суббота, двадцать девятое октября, ночь. Алисия вышла наружу и поежилась. С каждым вздохом из ее рта вылетало облочка, а коченевшими пальцами она достала сигарету и закурила. Затем опустилась на ступеньки и уставилась в усыпанное звездами небо. Внезапно она ощутила чье-то присутствие. Она не слышала шагов, но какое-то шестое чувство подсказала, что за спиной кто-то есть. Она напряглась, волосы на затылке встали дыбом. Аля сказала Рената и положила руку ей на плечо. Она вздрогнула. Рената, ты меня напугала. Можно прикурить? Подвинся. Хозяин пансионата сел рядом, и пару минут они курили в тишине. Аля, что происходит? Что-то стряслось? спросила наконец Рената. В смысле? неуверенно произнесла Аля. Она ждала этого вопроса, но всё равно не знала, что ответить. Этот твой парень сказала Рената, жестом изобразив кавычки на последнем слове. Я вижу, что вы несчастны. Как он с тобой обращается? Он со всеми такой, и я бы не сказала, что он прямо-таки мой парень, сказала она на одном дыхании, лишь бы поскорее с этим разделаться. Рената не стала настаивать. Что-то между вами не клеится, заявила она, не ожидая ответа. А что там у тебя было с физруком, бывшим командосом, как его там, Виток в войцах? Ничего не вышло? Мы друг другу не подходим. Алиса чуть не начала изливать подруге душу, но к счастью, Рената её опередила. "Грядут перемены", сказала она и затянулась. "Потому что мы скоро переезжаем. Алиса, набеглась. Перемены в чём? Во всём". Рената жестом нарисовала в воздухе круг. "В Польше, в Европе, на всей планете. Я над утром чую, нас ничего хорошего не ждёт. Мир зашёл в тупик". Сама знаешь, капитализм и жадность всюду сеют социальное неравенство, а демократия обречена, потому что во время кризиса власть захватывают популисты, что ещё хуже, никто не знает, как выбраться из этого дерьма. Система стала слишком сложна. Рафаэль раньше работал программистом. Он говорит, что легче написать новый код, чем править чужие ошибки, то же и с миром. Напряжение скоро станет невыносимым, кто-нибудь да нажмёт на кнопку. Ты считаешь, будет война? Откуда ты знаешь? Арината посмотрела на свою подругу и устало улыбнулась. Война, революция, беспорядки по всему миру. Я понятия не имею, что будет, но признай, творится что-то неладное. Сейчас рождается всё больше мальчиков, совсем как в 20-х. Природа знает своё дело, и её пути загадочны. В воздухе витает дух времени. Откуда взялась эта одержимость спортзалами? Все наши варшавские друзья бегали, занимались кроссфитом и триатлоном. А что после тренировок? Какие хобби становятся все популярнее: пивоварение, рукоделие, вязание. Видишь, к чему все идет? Алисе и не видела и не хотела видеть, но Рената сдаваться не собиралась. Люди готовятся к катастрофе, к апокалипсису, который сотрет нынешнюю систему с лица Земли. Уметь печь хлеб в новом мире будет важнее, чем пользоваться компьютером, и люди это знают. Не на сознательном уровне, а в глубине души, но тромчуют. Потому они и выбирают эти хобби, как животные, которые предсказывают землетрясения. В две тысячи четвертом по Азии прошелся цунами, и звери успели заранее убежать с побережья. Точно так же сейчас мальчишки тягают штанги и принимают стероиды. Они знают, что нас ждет и готовятся. Алисия затушила сигарету и ее начала клонить в сон. У нее не было сил спорить с Аринатой. Она мечтала лишь о том, чтобы зарыться под тёплым одеялом и заснуть, пусть даже рядом на полу храпит Матеуш. И куда вы собираетесь податься? Рената не заметила полного равнодушия подруги. Вида в том, чтобы бежать некуда. Нет безопасных мест, есть только те, которые немного лучше других. Варшава самый идиотский выбор, если русские сбросят бомбу то в дворец культуры. Но и здесь не спасёшься. От ядерного взрыва в Варшаве у жителей Лодзя будут ожоги третьей степени. Чем дальше в глушь, тем лучше. Уедем в Бещады, а потом подумаем, может, спрячемся где-нибудь на Карпатах, в Украине или Румынии. Мы хотим выжить. В военное время всегда безопаснее, как можно дальше от города. Алиса повернулась так быстро, что у неё закружилась голова. Прости, но я уже валюсь с ног. Мы завтра с утра уезжаем, я тебя будить не стану. Ещё раз спасибо, что прилетела. Береги себя и найди уже наконец нормального мужика, услышала Алиция и закрыла за собой дверь. Они позавтракали на бензозаправке в 30 км от Варшавы. Матеуш влил в себя мерзкий кофе из пластикового стаканчика и еле смог проглотить бутерброд, с которого чуть что стекал Мейнес. Алиция отмалчивалась. У неё был усталый вид. Может, после того, как на озере он рассказал ей о своих преступлениях, она перестала ему доверять. Дана вообще никогда ему не доверяла. Горький кофе обжигал ему рот. Так и было, решил он. Она доверилась ему, когда он приехал за ней в дом Натали Бадера, когда они как будто заключили молчаливый пакт. В её компании Матео шло было уютно. Казалось, что они играют в одной команде. Но вчера он взял и всё испортил. Полупустая чашка кофе полетела в мусорку. Не понимала он людей. Он заставил себя вернуться к настоящему и посмотрел на Алису, которая расплачивалась на кассе за кофе с альдом и шоколадный батончик. Она положила обе покупки на их стол, натянуто улыбнулась и ушла в сторону туалета. А ведь она его даже впечатлила. Вернувшись вчера с прогулки, Алиса одолжила у своей чокнутой подруги ноутбук и уселась с ним в уголке. Спустя два часа она подозвала его к себе, счастливая, как пятилетка, собравшаяся поделиться секретом со всем миром. Не хотелось признаваться, но в тот момент она показалась ему очень привлекательной. За 2 часа упорной работы с общедоступными данными полиция вышла на Оксану Мороз. Она действительно старалась не оставлять следов в сети, и у неё не было даже Фейсбука, но спрятаться от полиции ей не удалось. Вот что удалось выяснить: Во-первых, полиция нашла её фотографию в галерее выпускников факультета математики, информатики и механики Варшавского университета в Варшаве. С помощью фото и бесплатного онлайн-сервиса распознавания лиц она запустила поиск в огромной базе фотографий Фейсбука. То, что у Оксаны нет аккаунта, ещё не значит, что в крупнейшей в мире соцсети нет её следов. У каждого параноика есть неосторожные друзья. Wi-Fi в буддистском пансионате работал через пень-колоду. Соединение то и дело прерывалось, и большую часть времени Алиса таращилась на значок загрузки и выдумывала оригинальные ругательства. Наконец появились результаты. FreakinSnork и я. Прочитала она подпись под селфи, на котором стояли две улыбающиеся девушки перед клубом на Мозавецкой улице. Интересно, FreakinSnork это прозвище Оксаны? Возможно, она использует как ник в интернете. Гуглить такое было тяжело, результатов выходило слишком много. Алиса долго составляла поисковый запрос, который бы исключил все отсылки к мумитролям, обсуждениям творчества Туве Янссон, книжным магазинам и детским сайтам. Затем она быстро просмотрела оставшиеся ссылки и составила в блокноте список подходящих кандидаток. Некто под именем Фрёкен Снорк участвовал в обсуждениях на форуме студентов-математиков. Наверняка она. Кроме того, некая Фрёкен Снорк засветилась в комментариях к одному гастроблогу с вопросом о хорошем китайском ресторане. в дублине, а также на форуме бегунов, где она запостила вопроса о функциях новых часов со встроенным GPS и монитором пульса и сравнивала удобство беговых кроссовок Asics и New Balance. Бегать это вряд ли слишком просто. Но Алиция всё же зарегистрировалась на форуме и заполнила пару страниц о себе, что позволяло вести учёт своим тренировкам, подсчитывать километры и сожжённые калории. А также это открывало ей доступ к в другом профилем на форуме. Она нажала на имя Фрёкен Снорк, чувствуя, как колотится сердце. К счастью, Оксана Мороз оставила на этом форуме настройки приватности по умолчанию, видимо, случайно. Все её данные были в открытом доступе. На экране Алисы отобразился список её тренировок и статистика, и самое главное маршруты её забегов, построенные по навигатору на телефоне или часах. Фрекен Снорк обычно стартовала в Дзельнице Тарговек, бежала к Висле на туристическую дорожку и затем возвращалась по Понитовскому мосту. Маршрут составлял 13 км. 9 из 10 её последних забегов прошли там, десятый в Дублине. Можно было не сомневаться, что Фрекен Снорк и Оксана Мороз из Зубик одно лицо. Бинго. Так они узнали, где она живёт. Даже Маттеус был впечатлён. Но это было вчера. А сегодня он дожидался её за столом в кафе при заправке, то и дела, озираясь в поисках незримой опасности. "Поехали", сказала она. Он кивнул, и Алиция забрала свой кофе и батончик с собой. Остаток пути до Варшавы прошёл в тишине. В городе они подъехали к конкуву Новарише и нависавшему с одной стороны над ветхим многоквартирным домом с кресинами гнездами в мусоропроводах, отделенному от нового престижного района одной высокой стеной. Сонный охранник их не остановил, а просто поднял шлагбаум. Узкие дорожки внутри жилого комплекса были полны машин, припаркованных везде, и на обочинах, и на лужайках, и даже на пешеходных переходах. Матеуш покрутился в поисках свободного места. И наконец заметил семью из четырёх человек, которая грузила сумки в Nissan Qashqai. Он дождался, пока они уедут, и занял их место. Согласно навигатору, оставалось 300 м до цели. Меня такие места в тоску вгоняют. Впервые с самой заправки заговорила алиция. Почему же? Закрытые жилищные комплексы это такая дизайнерская утопия, сулят жильцам счастье, мир и самореализацию. Вот только утопий не бывает. только дистопии. Лживые вселенные сушибаров, крафтовых пивных, фитнес-клубов и экологических магазинов, где картошку днём с огнём не сыщешь. Автоматизация общества, никакой связи с соседями. Эти люди выросли в неолиберальной диктатуре дикого капитализма и верят в один слоган: ты сам строишь своё будущее, трудись, и ты тоже станешь миллионером. И вот они ведутся на это враньё, берут займы, и воплощают свои великие мечты в виде трёшки в закрытом жилом комплексе, где можно и отделиться от низов общества, тех, кто не желает проявлять нужные инициативы и достаточно усердно пахать. Они думают, что нищие сами во всём виноваты, а сами бегут по тонкому льду и стоит оступиться, потерять работу, не выплатить долг, и банк заберёт у них всё. И они посвящают себя работе, чтобы предотвратить это неизбежное падение. Забывают о семьях, Не заводят друзей и близких. Чего стоит подобная жизнь? Матёш изучал карту в телефоне и понятия не имел, что ответить. Нам в этот корпус, сказал он и указал на пятиэтажное здание с магазином на первом этаже. Только номер квартиры мы не знаем. Боевой дух не покидал о лицю. В нормальном доме можно спросить у соседей, но тут это не прокатит. Думаю, они и в лифте не здороваются. Они подошли к первому подъезду. В дверях показался юноша в спортивном костюме, и Матеош придержал дверь. Он вытащил телефон, но не разблокировал, чтобы экран оставался тёмным. "Простите", сказал он юноше, собравшемуся на пробежку. "Да?" остановился тот и вытащил один наушник. "Вы не знаете, где живёт Оксана Мороз?" спросил Матеош на удивление непринуждённым голосом. "Мы её друзья, но у нас телефон сдох", он помахал аппаратом, вместе с её номером. Вигун покосился на Алицию, раздумывая, неужели телефон отключился у обоих. Но через секунду ему надоело стоять на месте. "В 17-й квартире", сказал он и вставил наушник. "Видишь", сказал Матеуш и пропустил Алицию вперёд. Она нашла объяснение. "Он тоже бегает. Наверное, поэтому они друг друга и знают. Вообще, будь у меня нормальный интернет, я бы сама нашла точный адрес про Барбароталана. Дверь в 17-ю квартиру". Было приоткрыто. Маттео ж дважды нажал на звонок, но никто не вышел. Он огляделся, проверив, не поставила ли кто подозрительные камеры в коридорах, но ничего не заметил и взялся за дверную ручку. Внезапно офицер схватила его за запястье. Он дёрнулся. Ты правда хочешь туда лезть? Мы за этим и пришли. А вдруг там, тихо сказала она, что труп. Увидим тогда и забеспокоимся. Они зашли в квартиру, и Маттео уж подумал, что они должны быть ошиблись. В воздухе стоял такой едкий запах марихуаны, что было трудно дышать. Коридор был полон обуви: элегантных ботинок, красных шпилек, кроссовок, даже резиновых сапог. Все они были разбросаны по полу, вываливались из шкафов и покрывали каждый сантиметр пола словно ковёр. Дальше всё было только хуже. Квартира выглядела так, будто владелица впустила в квартиру араву пятилеток. И сказала им, что где-то спрятала пакет с конфетами. Повсюду валялась одежда, книги, кипы мятых бумаг. На кухне под ногами хрустело разбитое стекло, а пол был липким. В ванной Матеуш поскользнулся на кондиционере для белья. Спальня была засыпана белым пухом из разорванных подушек. Когда они открыли дверь, поднявшийся ветер закружил перья. Здесь им было нечего делать. Оксана Мороз давно уже не появлялась дома. В её отсутствие неизвестные обыскали её квартиру и даже не закрыли за собой дверь. Они нас опередили, сказал Матеуш. И мы снова в тупике, неохотно кивнула Алиса.